Глава пятая. Робин. «Вас завтра отвезут на строительную площадку, мистер Гудсвелл». Мэр мне дежурно улыбнулся. Но явно не меньше меня желал прекратить на сегодня наше общение. А ведь из приличия он предлагал обосноваться в его поместье. Но я предпочел остановиться в городе. Ближе к полицейскому участку, людям и салону, где местные пьянчуги расскажут много больше, чем трезвые свидетели. Главное налить им и поддержать разговор. Чем я и решил заняться, как только дирижант мэра скрылся за поворотом. Темные улочки Вудсберга не шли ни в какое сравнение со столичными. Приходилось перепрыгивать через лужи, рискуя поскользнуться на снег грязевой жижи. И весна в эти края приходит позже. Еще вчера я желал поскорее разобраться с делом и покинуть это захолустье. А теперь из-за одной ржеволосой обольстительницы Был не прочь задержаться, желательно в ее постели. Но сначала нужно постараться решить ее проблемы с мэром. По громкой музыке и смеху салон нашелся легко. Стоило подступить к двухэтажному зданию, отделанному мореной древесиной, как из дверей вылетела хохочущая парочка. При моем появлении, казалось, даже музыка чуть стихла. Усмехнувшись про себя, я поправил шляпу и громко произнес — «Кого здесь нужно убить, чтобы мне налили виски?» «Шериф!» Ко мне подлетела симпатичная официантка, призывно улыбнулась и сразу вцепилась в мою руку, чтобы отвести к барной стойке. «Никого не надо убивать, только заплатить!» Музыка снова заиграла в полную силу. Работяги вернулись к своим разговорам. Я бросил на стойку пару монет и подозвал бармена. «Мне бы кого поразговорчивее!» «Я известный болтун!» Тот, понимающий, кивнул. К полуночи я знал все слухи, бродившие по городу, в том числе и о мэри. Как и подозревал, Магдаула боялись, и никто не смел ему перечить, кроме Мариан. Девушка действительно из-за своей красоты угодила в беду. Но если я узнал чрезвычайно много, чуть ли не о каждом жителе города, то о мстителе не выяснил ничего путного. Он появлялся внезапно, и исчезал в неизвестном направлении. Кто-то говорил, что видел с ним волка, но животное каким-то образом не оставляло следов и почти не показывалось. Однако эти неуловимые персонажи умудрялись уже полгода задерживать строительство, точнее, вырубку леса. Жители отзывались о мстители с благоговением, впечатленные мистическими событиями, но больше это походило на использование магии, Пусть в нашей стране магов рождается не так много, и всех отправляют на службу короне, все же появляются и неучтенные. Ночью снова приморозило, и лужи покрылись тонким слоем льда. Мне бы стоило отправиться к себе, но мысль о том, что квартира Мариан находится лишь в квартале, не покидала. Я и сам не заметил, как направился в сторону ее дома, а не гостиницы. Жилище рыжей певицы не походило на мечту молодой девушки обветшалая, с покосившейся крышей. На улице я заметил людей мэра, из-за чего понадобилось искать черный ход. Похоже, Макдауэл не собирается выпускать сладковолосую красотку из вида. Пришлось перелезть через забор между двумя домами, чтобы попасть во внутренний двор. Но это только помогло, ведь, как оказалось, Мариан проживает на третьем этаже, и окна ее квартиры выходят во внутренний двор. Не знаю, почему в столь поздний час девушка не спала, но я заметил ее сразу. Неровный свет газовой лампы четко обрисовал очертания стройной фигуры, показавшейся у окна. Признаться, крапкаться по водосточной трубе после возлияния в салоне было не так просто. Но вид девушки в тонком халате отлично стимулировал. И лишь у окна я чуть позорно не сорвался, когда вдали раздался волчий вой. Поначалу я думал, что байки вокруг Мстителя связаны с названием леса, который тут защищает, но, судя по всему, это не просто название. Мариан снова показал у окна. Тогда я протянул руку и тихонько постучал по стеклу. «Что вы здесь делаете?» Прошипела она силой распахивая оконные створки, и мне пришлось резко пригнуться, чтобы не получить ими по лбу. Провожу разведку. Я подтянулся и легко сел на подоконник. Без макияжа, с распущенными огненными волнами волосами и в простом хлопковом халате, Мариан казалась совсем юной. Ее образ заиграл новыми красками и взбудоражил куда сильнее, чем представшим мне вечером облик роковой соблазнительницы. «Какую еще разведку всплеснула она руками? Люди мэра на улице. Если они вас увидели...» «Ты, детка. Меня зовут Робин. Я помню». Она коротко выдохнула сквозь стиснутые зубы. Зеленые глаза прожгли меня злостью. Но мне почудилась грусть в их изумрудной глубине. Мариан не протестовала, и я перекинул ноги через подоконник. И под недовольным взглядом хозяйки снял сапоги. Девушка отступила от меня, глядя теперь снизу вверх настороженно. Без каблуков она оказалась невысокой, скорее миниатюрной. И мне чертовски это нравилось. Коротко выругавшись под нос, она обошла меня, плотно закрыла окно, нагнулась, подхватила мои сапоги и понесла их в прихожую. Я двинулся за ней, мельком оглядывая обстановку. Внутри оказалось более чем скромно, но чисто. Старая мебель, самодельный ковер на полу и вышитые картины на стенах. Оконные рамы давно требовали замены, щели между ними были заткнуты тряпками, а половицы скрипели под ногами на каждом шагу. «Ты — одна большая проблема, Робин», — заявила она, поставив мои сапоги на коврику входной двери. «Нет, малышка. Я — решение твоих проблем с мэром». «Ох, за что мне это?» Страдальчески протянула она, еле слышно. «Ты просто напился, Робин Гудсвелл, вот и все». Припечатал, откнув тонким пальчиком мне в грудь. «Она обошла меня» и поманила за собой. «Я напою тебя кофе и домотвар, хотя не стоило бы. Таким как ты полезна головная боль с похмелья». Я трезв, как стеклышко Мариан, приостановил ее, взяв за руку, и указал на пару сумок у входа в темную спальню. «Планируешь побег? Это не твое дело». «О нет, малышка». Я мягко развернул ее к себе. «Как только я увидел тебя на сцене, Все твои дела стали моими. Ты всегда такой? Mm -hmm. Уверенный в себе? Да, всегда. Я хотела сказать надоедливый, усмехнулась она криво. Но ты уже ответил на вопрос. А это вместо гребня? Поинтересовался, потянув из сумки короткий лук. Оттуда же выглядывали оперения десятка стрел. Не трогай, она выступила передо мной. Это лук отца. Он дорог мне. Еще сломаешь. В гневе она была еще прекрасней. Я бы желал продолжить ее злить, но тут заметил темные разводы на руках и одежде девушки. Что это? Осторожно взял ее за руку, высматривая раны. Кровь? Лишь на мгновение Мариан растерялась. Мне даже показалось, испугалась. Это Джаана Порезалась. Я могу осмотреть ее рану. Нет, поспешно оборвала она. Я уже обработала порез. Она спит. Лучше ее не трогать. Она не в себе. Мы поссорились. И отвела взгляд. Она напала на тебя. Что? Нет, конечно нет. Я рассказала ей о своей проблеме. Она эмоциональная. Схватила нож, сказала, что пойдет и отрежет Кирсану. мрян коротко рассмеялась, но нервно, напряженно. В общем, она очень разозлилась. Я пыталась ее остановить. И в результате она порезалась. Малышка Джо уже успокоилась и спит. Поэтому и говорю, лучше ее не тревожить. «Малышка Джо», — покачал ей головой. Как бы она действительно не бросилась на мэра. «Она не всерьез. Просто боится за меня», — сразу же возразила Мариан. Опомнившись, она выдернула руку из моей ладони и отвернулась. «Пойдем», — бросила через плечо и повела меня на кухню. Я последовал за ней, внутренне предвкушая общение и, возможно, новый поцелуй. Кухня оказалась небольшой, с узкой зоной для приготовления и столом с двумя стульями, расположенными у окна. Насколько я знал, сестры жили одни. «Принесло же на мою голову», — проворчала Мариан, распахивая подвесной шкаф. «Детка», — я подступил к ней со спины, положил ладони на талию притихшей девушке. Кого ты пытаешься обмануть? Если бы ты захотела, могла бы не открывать мне окно, либо сразу выгнать. Но ты этого не сделала. Мы оба знаем почему. И почему же?» Мигом разозлившись, спросила она и стремительно развернулась. «Потому что ты чувствуешь то же самое, что и я», мазнул большим пальцем по ее подбородку, повторяя линию нижней губы. «Я тебе нравлюсь». Мариан мотнула головой, коротко усмехнувшись. «Да, мистер Гудсвол. самоуверенности вам не занимать, это точно. Скажи же, зачем мне увлекаться временным шерифом, который не сегодня, так завтра исчезнет из моей жизни, оставив после себя либо кучу неприятностей, либо разбитое сердце, а скорее всего, все вместе?» Тонкая рука взлетела вверх. Мариан провела кончиками пальцев по моей щеке чуть царапая кожу короткими коготками. Мне же не кажется, она со мной заигрывает. Но почему-то возникла мысль, что я снова вижу ее на сцене. А это новый образ, в который она легко скользнула, словно в костюм. Ты слишком серьезна для молодой девушки. Не проще ли жить сегодняшним днем? Расскажи о себе, Робин. Она отдернула руку, словно коснулась чего-то неприятного. Ты богат? Не бедствую. Ответил осторожно, поняв, что вопрос задан с подвохом. «Вижу», — протянула она почти ядовито. «Зачем тебе задумываться о будущем, в котором всегда уверен? Деньги есть, наверняка и семья поддержит в случае проблем. А если б такая, как я, жила сегодняшним днем, уже давно бы сдохла от голода?» Вдруг разъярившись, она толкнула меня в грудь. «И ты просишь не сравнивать тебя с Кирсоном!» Фыркнула и вновь отвернулась к шкафу. «Ты меня не знаешь, шиповник», — произнес я глухо, тоже разозлившись на ее слова. Но признавал, что она права, потому больше ничего не сказал. «И не желаю знать», — в тон мне ответила она, вытаскивая из недр шкафа несколько банок с травами. «Как я сказала, ты — одна большая проблема, от которой мне лучше держаться подальше. Ты можешь попытаться», — хмыкнул я и направился в сторону стола. Однако, судя по всему, наше время истекло. Артефакт связи во внутреннем кармане куртки накалился и издал мелодичный звон. Шериф слушает, отозвался я грубо. Если меня отвлекают среди ночи из-за какой-то мелочи, на мэра совершено покушение, шериф, сообщил суровый голос Вейда, главы городской стражи. Он жив? Да. Это Мститель. Вам стоит провести осмотр, если действительно намерены его поймать. «Скоро буду». Я прекратил сеанс связи и обернулся к бледной Мариан. «Мне нужно идти». «Хорошо», — дрогнувшим голосом произнесла она и уже увереннее добавила. «Пожалуйста, через окно».